Райли Сейгер. Последние девушки. Посвящается Майку. Читает Лилия Власова. Сосной в ы к о т т е д ж Час ночи. У леса были когти и зубы. Все его булыжники, шипы и ветки набросились на нее, когда она с криком ринулась через чащу. Но это ее не остановило, никогда в ступни босых ног вонзились острые камни. Никогда по лицу хлестнула тонкая будто хлыст ветка, и по щеке побежала струйка крови. Остановиться было нельзя. Остановиться означало умереть, поэтому она продолжала бежать, даже когда вокруг лодыжки о б в е л а с ь колючая лоза и принялась рвать ее плоть. Лоза натянулась, дрожа, но Куинси неслась вперед с такой скоростью, что ей удалось в ы с в о б о д и т ь с я Она не знала, было ли ей больно. Страдания в ее теле и без того уже было больше, чем оно могло вместить. Вперед ее гнал инстинкт, неосознанное чувство, что надо двигаться дальше, несмотря ни на что. Почему? Она уже забыла. Воспоминания о случившемся пять, десять, пятнадцать минут назад из памяти стерлись. Если бы ее жизнь зависела от того, будет ли она помнить события, заставившие ее броситься через заросли? Она наверняка упала бы прямо на лесную подстилку и тут же умерла, поэтому она бежала, она кричала и старалась не думать о смерти. Вдали, н а п р я ч у щ е м с я за деревьями горизонте, мелькнул слабый отблеск фары. Неужели она вышла к дороге? Куинси надеялась, что да. Вместе с воспоминаниями она на п р о ч у тратила и ориентацию в пространстве. Она закричала громче и метнулась навстречу свету. По лицу с т е г а н у л а еще одна ветка, толстая, как скалка. От удара Квинси ослепла и замерла на месте. В голове взорвалась боль. Перед затуманенным взором замелькали голубые искрки. о Когда взгляд прояснился, она увидела стоявший в свете фар силуэт. Мужчина. Он? Нет, не он. Кто-то другой. Она в безопасности. Квинси прибавила шагу и вытянула вперед окровавленные руки, как будто это могло приблизить ее к незнакомцу. От этого жеста плечо полыхнуло больью, а вместе с болью вернулось даже не воспоминание, а скорее осознание жестокое и ужасное, каким может быть только правда. Осталась только она. Все остальные умерли. Она единственная осталась в живых.